Глава 18. Хабаровск. Шайки хунхузов беспокоят у Сурийской казачьей населения. Приняты крутые меры. Послана команда русских и китайских войск на реку Нор для уничтожения разбойников. 8 августа отряд льготных казаков рассел шайку хунхузов против станицы Козловской. Копенгаген. На международном состязании велосипедистов в гонке для любителей на 100 километров звание всемирного чемпиона получил... Карлс. Вторым пришел русский Дьяков, третьим датчанин Антон Гансен. Англия, Япония, Россия. В Daily News сообщают из Йокогамы следующие не лишённые значения сведения. Политический горизонт ясен, настроение мирно. Может ли по этому поводу радоваться Англия? Это вопрос другой. Япония понемногу падает в объятия России, и теперь уже не скрываю, что между первой и второй заключен договор для замирения Кореи. Ничего, как пишут в романах, не ёкнуло. Ну, кричит и ладно. Бабские оценки в таких вещах — дел ненадежные. Они и про разбитый нос могут громогласно заявлять, что убили. И только когда Жиган, заскочив во двор лесопилки, тут же вернулся и замахал руками, я понял, что-то непотребное там творится. И поскакал к воротам молодым козлом, срезая угол дороги. Сколько там прошло времени? Минуту, наверное, или чуть больше. Тут и расстояние было куром насмех. За мной гремел тарантас, но у ухабистой дороги, растерявшей все преимущество в скорости. Вот через минуту добежал и увидел. Собравшиеся во дворе человек 20, наверное, образовали неправильный хоровод, отграничивая от внешнего мира моего слугу. Тут я и замедлился. С одной стороны, надо быстро добраться до Кузьмы. С другой? С такими ранениями только в кино живут. Или в медицинских статьях из категории «Уникальный случай». Дорогу мне освободил пристав. Александр Сергеевич растолкал зевак и вошел в круг. Я за ним и сразу ринулся к слуге. Я стоял над телом Кузьмы, не в силах поверить своим глазам. Его лицо, всегда такое живое и выразительное, теперь было неузнаваемо изуродовано выстрелом из ружья. Стреляли крупной дробью. Кровь и мозги забрызгали траву вокруг, а в воздухе стоял тяжелый запах пороха и смерти. Потрогал на всякий случай сонную артерию на шее. Ничего, слуга был мертв. Я с трудом проглотил вязкую слюну, потом зачем-то еще раз попытался обнаружить пульс там, где его уже никогда не будет. Господи, помилуй, перекрестился становой пристав. Евгений Александрович, голос Жигана вывел меня из отцепления. Я все видел. Кузьма у заговорил с молодым рыжим парнем, очень быстро у них все дошло до матов. Лицо хитрованца исказилось от гнева и скорби. Я побежал, но не успел. Этот рыжий схватил ружье, которое стояло у стены. Ну и... Пальнул Кузьме прям в голову, сразу наповал. Второй выстрел молоко пошел, видать, от испугу. Он за ружье деру дал. Эд сын старосты, Васька!» Проскрипел какой-то дряхлый дедок в опорках и армике. Народу вокруг нас прибывало. Пристав прикрикнул на людей, чтобы они не топтались рядом. «Пойду пошлю кого-нибудь в город за начальником сыскной полиции. Тут дело злодейское», — сказал Пристав. Я сжал кулаки и чувствую, как во мне сквозь оцепенение пробивается ярость. Кузьма ведь не просто слуга, он был первым человеком, которого я тут вообще увидел, очнувшись. Помогал мне, как мог, заботился. — Где этот ублюдок? — процедил я сквозь зубы. — Староста схвачен, барин, — ответил Жиган. — Он там, у амбара. А Васька сбег, не смог я его догнать. Винюсь, уж больно резвый. — И правильно, что не догнал, — вздохнул пристав. — Тогда бы тут два трупа было. Не успел бы перезарядиться. Я решительно направился к амбару. Там, окруженный несколькими мужиками, стоял Порфирий Балакаев. Был он таким же рыжим, как и его сынок-убийца, но на голове уже волос почти не осталось, зато Бороде мог позавидовать и сам царь. Лицо управляющего было красным от крика, а в глазах читался сильный страх. «Барин! Барин!» — завопил он, увидев меня. «Я ему говорил, не связывайся с Кузьмой, он не послушал!» Молчать! Рявкнул я. Староста мгновенно заткнулся. «Где твой сын? Куда он побежал? Признавайся, иначе хуже будет!» Блакаев помотал головой. «Не знаю я, истинный крест, не знаю!» «Говори, Ира, что у вас было с Кузьмой!» Я схватил парфирия за грудки. Мужик оказался легким, удалось его приподнять на уровень глаз. «Кррр, барин, пощади!» «Говори!» «Урожай мы налево пускали, доходы с лесопилки так уж!» Ну и займов наименее набрали в банках. Народ вокруг охнул. «Как ты мог брать кредиты без меня?» Я поставил Порфирий на землю, сплюнул вязкую слюну. «Так по доверенности, что вы оставили, как в Москву уехали!» Староста повесил голову. «Под суд пойдешь, под замок его!» — кивнул я Жигану. «Собирай людей, я дома видел псарню, возьмем собак. Сходи к старости найди какую-нибудь вещь Васьки». Сзади завыл женский голос. Я обернулся и увидел, что какая-то крестьянка в платке и тела греки, растолкав людей, бросилась на грудь Кузьме. Пристав сделал к ней шаг, взял за плечо, но тут кто-то в толпе сказал, что это жена слуги, а Авдотья. И я понял, что мне предстоит очень тяжелый разговор. Но не сейчас. Вдова билась в истерике, поговорить с ней так и не удалось. Привели двух собак охотничьих, других здесь быть не может. Шестеро мужиков, вооруженных разной степень дряхлости ружьями, присоединились к погоне. Плюс я со своим Смитсвессоном. Ну и пристав. Тезка Пушкина не решился нас отпустить одних, даже строго предупредил, чтобы никакого самосуда. Какой правильный. Тут бы на лошадок в стиле гонок южных плантаторов за афроамериканцами, так где их взять? Обитая я здесь, был бы выезд, в деревне без этого никак. А так, на своих, на двоих, это я от нервов цитатами думаю, не иначе. След вел через поля, а затем сквозь небольшой лесок. Собаки уверенно вели нас вперед, и я начал надеяться, что мы быстро настигнем убийцу. Слишком уж прямолинейно он двигался. Да и адреналин уже должен выгореть. Сколько у него фора было? полный час? Считай ничего. Однако вскоре стало ясно, что Васька оказался хитрее, чем мы думали. След привел нас к небольшой речке. Здесь собаки заметались, потеряв направление. Псарь Фома матерно выругался, произнес. «Хитер, сукин сын!» В воду зашел, чтобы запутать нас. Я стиснул зубы. Этого ублюдку мы достанем из-под воды. Разделимся. Одна половина пойдет вверх по течению, вторая вниз. Ищите следы выхода на берег. Мы разошлись и продолжили поиски. Прошел час или даже больше, прежде чем один из мужиков, вернувшись к основной группе, крикнул. Нашел! Вот здесь, а вы сыр? Мы собрались у места, где на илистом берегу четко виднелись следы босых ног. Собаки снова взяли след, и погоня возобновилась с новой силой. Теперь путь вел нас через густой лес. Ветки хлестали по лицу, мы то и дело спотыкались о корне деревьев. Скорость движения сильно снизилась. Но мы упорно продвигались вперед, ведомые жаждой мести и справедливости. К тому же беглецу ничуть не легче нашего, а то и хуже. Приходится ему думать, что дальше делать. У него с собой ни денег, ни одежды, запасной, ни еды. Надолго его не хватит. К вечеру мы достигли края обширного болота. Здесь след снова потерялся. Я выругался, понимая, что ночью продолжать поиски бессмысленно и опасно. «Разбиваем лагерь», — скомандовал я. «На рассвете пойдем дальше». Выставили охрану с ружьями, натащили валежник, разожгли костер. Перекусили в сухомятку. Горячего бы похлебать, но потерпим. Уверен, скоро мы беглеца догоним. К тому же ему, в отличие от нас, сейчас холодно и голодно. Сначала Жиган, потом Пристав пытались меня разговорить. Я отмалчивался мрачно, глядя в костер. Наконец, они оставили попытки народной психотерапии. А ведь сегодня день рождения у Баталова. Точно, 3 августа. Праздник просто зашибись какой. Ночь прошла беспокойно. Я почти не спал, все время думая о Кузьме, о его семье, которая осталась без кормильца. Когда первые лучи солнца коснулись верхушек деревьев, мы уже были на ногах. — Болото большое, — сказал Жиган, разглядывая стилающийся перед нами топь. — Ежели Варнак туда забрался, найти будет непросто. — Найдем, — твердо ответил я, — даже если придется сушить все болото. После короткого совещания мы осторожно двинулись вперед. Судя по рассказам местных, на этот торфяник в своем уме далеко лезть никто не будет. Пройти его, особенно в одиночку, почти невозможно. Так что мы двинулись вдоль края болота. Идти приходилось медленно, тщательно выбирая путь среди предательских трясин. Хоть и тыкали перед собой вырубленными слегами, но несколько раз люди проваливались по колено в жидкую грязь, и их приходилось вытаскивать. Около полудня один из мужиков вдруг закричал «Гляньте, там, на кочке!». Мы все посмотрели в указанном направлении. На холмике, возвышающемся над болотной жижей, виднелся клочок ткани. Присмотрелись, и точно кусок белой ткани, зацепившийся за ветку кустов. — Его, — уверенно сказал Фома, — я эту рубаху помню, Васька, летаясь на ярмарке, купил. Теперь у нас появилось четкое направление. Мы продвигались вперед, внимательно осматривая каждый островок твердой земли. Болото, казалось, не хотело отдавать свою жертву, то и дело пытаясь затянуть нас своей глубины. Сначала Жиган провалился по пояс, потом Фома, тащивший ее за слегу, по грудь. Еле вытащили особенно тяжелого хитрованца. Кое-где собак пришлось тащить на себе. К вечеру второго дня погони мы достигли противоположного края болота. Вот тут, на небольшом сухом островке, мы обнаружили недавнюю стоянку, смятые кусты и примятую траву. «Был здесь», — сказал Фома, осматривая место. «Ушел не больше часа назад, а потом нас услышал и побег. Видать, ночевку устраивался, вон веток наломал». Усталость как рукой сняла. Мы были близко, очень близко. Несмотря на наступающие сумерки, я решил продолжить погоню. «Вперед!» — скомандовал я. Он не мог уйти далеко. «Выйдет к железке не найдем», — согласился пристав. Мы углубились в лес, двигаясь быстро, но осторожно. Собаки, почуяв свежий след, рвались с поводков. И вдруг... Громкий выстрел разорвал тишину леса. «Ложись!» — крикнул жиган, сбивая меня с ног. Вести в лесу перестрелку — дело неблагодарное, каждое дерево — препятствие, поэтому охотнику приходится подбираться до пределов прямой видимости. Но кто знает, вдруг та самая дробина или картечина найдет свой путь вопреки теории вероятности и причинит именно тебе вред. — Не подходи! — донесся до нас хриплый крик бегунка. — Всех перестреляю! Я белку в глаз бью, вы меня знаете! — к не дури! — громко ответил псарь. — Стрелять тебе нечем, нас много! Очень скоро тебе не в глаз попадут, а в жопу, которой ты думал. Сдавайся, да пойдем домой. Не возьмете живым. Лучше здесь сдохнуть, чем на каторге. Уже не так уверенно закричал убийца. Ситуация казалась патовой. Мы не могли приблизиться, не рискуя получить заряд в организм, а Васька не собирался сдаваться. Мужики начали тихо переговариваться, обсуждая, как лучше обойти позицию стрелка. А ведь вот он, совсем рядом, каких-то метров 30 по прямой. «Даже если обходить вон до того кустарника, потом влево...» Я отодвинул от себя жигана и произнес «Чок!». Время замедлилось, стало тягучим, словно кисель. Я резко вскочил рванул вправо, потом ломая траекторию влево, лишь бы не запнуться за что-нибудь и не упасть. Раздался выстрел, я почти увидел, как медленно разлетаются картечные ствола. Но я уже точно не на линии огня. «Быстрее! Еще быстрее!» Спустя мгновение я был уже возле дерева, за которым устроился стрелок. Вскочил прыжком на ствол. Васька судорожно засовывал патрон в переломленное ружье. «Ну, здравствуй, сучонок», — произнес я, после того, как пробил с правой ноги ему прямо в голову. Назад возвращались утром. В здравом уме кто ночью по лесу ходит. И так только и успели собрать дровишек для костра. Второй день в сухомятку питаться, кусок в горло не лезет. И запивать приходится водой из природных источников. Дорога до Знаменки заняла существенно меньше времени. Нам же по прямой идти, да и останавливаться для поисков нет нужды. Вон она, цель похода со связанными руками, бредет спотыкаясь. После пенальти, пробитого угловой убийцы, на лице у него расплывается здоровенный кровоподтек, из-за которого разрез глаз у Васьки стал сильно китайским. «Вменить мне насилие в отношении задержанного у кого-нибудь вряд ли хватит тума. Пристав подтвердит, что тот в нас стрелял. Поначалу я гада хотел просто придушить. Хорошо подбежавшие мужики оттащили. Пожалуй, побегать с тачкой на Сахалине для убийцы будет намного хуже, чем умереть сразу. Пусть помучается. Ведь Васька это никакой не уголовный авторитет. Поддержка и греф на каторге точно не предусмотрена. Избежать у него вряд ли получится. А срок ему светит со слов пристава согласно уголовному уложению от 1966 года статья 1455 От 12 до 15 лет каторжных работ. А с учетом вооруженного сопротивления при задержании, и вся двадцатка. Считай пожизненно, потому что здоровья там надо очень много. Кстати, раскройся в Пятигорске мой просчет с оружием во врачебном саквояже, Сахалин бы мне не светил ни разу. За посягательство на жизнь и здоровье членов императорского дома каторжные работы не предусмотрены. Смертная казнь и лишение всех прав состояния. Вот такой юридический каламбур. Пришли мы в имение после полудня. Оказывается, мы просто кругаля по округе дали. Небудь сдерживающих факторов типа уставших собак и Васьки, и быстрее бы на месте оказались. В знаменке я сразу от правоохранительных забав отошел в сторону. В господском доме за время моего отсутствия кое-как убрались в спальню, куда и занесли мои вещи. Открыл чемодан. Вот рубаху на перемену покойник взял, белье тоже. А с костюмчиком беда, остался в Тамбове. Эх, в баньку бы сейчас. Скажу, чтобы натопили, схожу со становым. А пока приступим к вещам неприятным, но нужным. Умыться, переодеться сходить к вдове моего слуги. И пусть она была не особо покойным, любима, но о своей семье не забывал, деньги отправлял регулярно. Гроб с телом Кузьмы стоял посередине большой комнаты. Горниц, наверное. У меня, когда ходит до всех этих народных названий, моментально ступор начинается. Рядом с гробом суетились какие-то женщины. Они на похоронах сразу откуда-то таинственным образом появляются и начинают производить некие ритуалы, призванные усилить интенсивность брауновского движения. В головах стоял гейчок и читал псалтырь. Без энтузиазма, и невнятно. Работа человек такая. Ладно, подкреплю стремление к соблюдению обряда рублем. Смотришь, и терпение достойно закончить чтение добавится. Постоял рядом с гробом, посмотрел на платок, что накинули на обезображенное лицо Кузьмы. Ткань слегка пропиталась кровью, вокруг кружили мухи. И за что человеку такая кара? Вдова меня явно ждала. С порога бросаться с обвинениями, мол, из-за барских хлопот мужика потерял не стало, но зыркнула не очень приветливо. Ее понять можно. Пенсии по потере кормильцев в такой ситуации актуальным законодательством не предусмотрено. Я отошел от гроба, нашел взглядом Авдотью и кивнул, давая знак, чтобы вышла следом. Ох, барин, как жить теперь без Кузьмы! Начала она плач безо всяких предварительных телодвижений. Ведь на нем держалось все, и деточки, вот. Соболезную! Я приобнял женщину, и она не отстранилась, всхлипнула на плече. Я спокойно подождал, вздыхая и поглаживая по спине. Сколько сыновьям лет? Так волочки, вот 14 на при Пресвятой Богородицы начала перечислять, и отстраняясь. а в доте отстраняясь, прошки 12 на среде не было. Читать, писать, умеют. А как же? с гордостью ответила Авдотья. Все как положено, земскую школу закончили. Уж мой строго наказывал, чтобы учились, а не значит. По нынешним временам такое образование серьезный плюс в карьере. При упорстве и наличии средств его можно проложить вплоть до высшего. Ну и так приказчиком возьмут сразу или помощником счетовода какого. Но сказал я другое. С собой сыновей заберу. Смогут в услужение возьму, нет, на хорошую работу устрою, в беде не оставлю. А когда? Охнула вдоти. Завтра, после похорон. И вот возьми, пока не видит никто. Я подал ей приготовленный заранее завернутый в бумажку 200 рублей. На житье.